Глава 104. Наш самолёт приземляется раньше времени. Но когда мы, наконец, добираемся до дома, за окном уже поздний вечер. Звёзды и сверчки заняли свои места и зовут нас домой. Шторы опущены, но по краям проступает мягкое свечение. Меня оглушает знакомая волна боли. Так выглядел наш дом, когда я возвращалась по темноте, а мама... выводила за пианино в гостиной. Пока я не переступила порог, пока стою здесь рядом с чемоданом, я могу представить, будто она всё ещё там. Ждёт, пока я зайду, чтобы поздороваться со мной, перекрикивая музыку и не останавливая беглых пальцев. Могу притвориться, что сейчас она закончит играть Рахманинова, перекинет ноги через фортепианную банкетку и вскочит, чтобы обнять меня». А через несколько дней, когда настанет воскресенье, я вылезу из кровати и найду её на кухне. Она будет печь вафли с ягодами и взбитыми сливками. Солнечный голос прочирикает «Доброе утро!» Мне ещё не стряхнувшись с себя туман сна. А я промычу что-то в ответ, не забыв улыбнуться ей, и предложу помочь замесить тесто. Я сделаю всё то, что раньше забывала делать — Всё то, что мне хотелось бы добавить в ту жизнь, как ещё один слой акварели. «Ли, ты идёшь?» — говорит папа. Такси отъезжает от дома, и остаюсь лишь я с чемоданом в руках, глядя, как папа перебирает ключи на переднем крыльце. Я долго и медленно выдыхаю. «Мы что, забыли выключить свет?» «Не забыли», — говорит он. И эти два простых слова заставляют моё сердце биться с сумасшедшей скоростью. Ведь что ещё это может означать, если не то, что мама жива, дома и ждёт нас там, внутри? Сердце ускоряется, когда я втаскиваю чемодан на крыльцо, следуя за папой сквозь мягкий жёлтый свет прямо в дом. «Вы вернулись. Добро пожаловать!» Вокруг меня обвиваются руки, и мне требуется пару секунд — чтобы узнать плечо, прижимающееся к моей щеке, мягкую рубашку, прикасающуюся к коже, аромат дезодоранта и шампуня. Всё не то. Аксель, я быстро моргаю, чтобы он не заметил, что я вот-вот расплачусь. «Есть что попить в холодильнике?» — спрашивает папа. Он уже скинул ботинки и теперь направляется в кухню. «Я как раз сделал лимонад», — отвечает Аксель. «Наш человек», — говорит папа. «Ну, давайте все выпьем по стакану». «Само собой, я знал, что ты в Тайване», — говорит Аксель. «А кто то думала присматривает за мэй, -Мэй? Кошка выписывает восьмёрки у него в ногах. Меня пронзает вина зелёного оттенка оксида хрома. Как я могла забыть про мамину кошку? Конечно, папа позвонил бы Акселю или Тине. «Мы теперь лучшие друзья, да, с Кошка?» говорит Аксель очаровательным голоском, который, я уверена, он не решился бы использовать в любой другой компании. Он наклоняется и чешет ее за ушком. Громкость мурлыка не увеличивается в несколько раз. Фраза «Лучшие друзья» снова и снова раздается в голове эхом, отскакивая от стенок моего черепа. «Это ведь и мы тоже, да? И будем ими всегда?» Папа долго и шумно зевает. «Аксель, спасибо тебе ещё раз. Для нас это очень важно». Он встаёт. «Я пойду, попытаюсь побороть жетлак, но вы, ребята, оставайтесь сколько хотите». «Да ладно». Папа разрешает Акселю остаться у нас дома после полуночи. Мы слушаем, как мягкие шаги папиных ног в носках поднимаются по лестнице, скрипят на самой верхней ступеньке, поворачивают, направляясь дальше по проходу. За ним закрывается дверь кабинета. Слишком тихо. Эта тишина протискивается между нами, образуя глубокую яму, через которую всё сложнее перепрыгнуть. «Итак», — произносит Аксель, — «я не выношу это слово, оно как маленький островок мысли, под завязку наполненный вопросами и ожиданиями. Мой мозг хватается за последнюю тему, чтобы как-то разбавить неловкость». Папа должен был тебе заплатить, в смысле за то, что ты присматривал за кошкой. Он пытался, говорит Аксель, но я отказался от денег. Аксель, начинаю я, но он качает головой. Ли, забудь. Я делал это не только для вас, но и для себя. Мне понравилось проводить здесь время. Только я, кошка и воспоминания. Воспоминания. Я думаю про дым благовоний, про вспышки прошлого. Как ты? Я знаю, что он имеет в виду. Прошло около двух месяцев с тех пор, как умерла мама. Умерла. Снова это слово. Похоже, её действительно больше нет. Немного лучше, отвечаю я. И понимаю, что это правда. А ты? Он кивает. Тоже. Я делаю глубокий вдох. «Можно кое-что спросить?» Аксель ерзает на стуле. «Конечно». «Те имейлы». Я замолкаю, потому что не понимаю, как сформулировать вопрос. «Имейлы?» «Ну да». «Что они значат?» Он странно смотрит на меня. «Что?» «Ну, в смысле...» Лицо начинает пылать, и я уже жалею, что подняла эту тему. Они были довольно странные, а какие-то просто непонятные. Не то чтобы у всего должен быть контекст, но всё-таки они показались мне слегка неуместными. «Ли», — произносит он, — «я правда не понимаю, о чём ты сейчас говоришь. Я не могу разобраться, трусит он или действительно не догадывается. Имейлы». «Да, это я понял. Какие эмейлы? «Твои эмейлы? «Я начинаю терять терпение. Те, что ты отправлял мне, пока я была в Тайване». Он хмурится. «А, окей, я не понимаю, о чём ты. Потому что ничего не отправлял тебе, пока ты была в Тайване». Я смотрю на него, сузив глаза. «Что?» Он смотрит на меня в ответ. «Это шутка такая?» Я достаю телефон и открываю папку с входящими имейлами, барабаня пальцем по экрану, с каждой секунды злясь всё сильнее. Моя рука застывает, пока загружается приложение. А что, если этих е-мейлов и вовсе не было? Что, если я действительно их придумала? Но нет, слава богу, все письма на месте. Гнев возвращается ещё звонче и горячее, чем до этого. Можно ли быть трусливее, чем он — Или дальше уже некуда. Вот эти имейлы. Я пихаю телефон прямо ему в лицо. «Теперь вспоминаешь?» Аксель берёт телефон. Он по очереди нажимает на каждое письмо. Я наблюдаю, как его глаза бегают по строчкам, следят за мазками. Когда он возвращает телефон мне, лицо его выглядит неожиданно бледным. «Ли, я хочу, чтобы ты поверила тому, что я сейчас скажу, ладно? Внезапно я чувствую прилив спокойствия. Если он хочет играть в эту игру, я ничего не могу поделать. Ты скажешь, что не отправлял мне эти письма. Я не отправлял эти письма. Даже несмотря на то, что у меня есть доказательства обратного. «Дай мне закончить», — говорит он. Большим пальцем он почёсывает нижнюю губу. Я написал их, но не отправлял. «Что это вообще значит?» «Они были у меня в черновиках. Я...» «Я так часто делаю», — он сглатывает. «Я пишу черновики, то есть письма, которые я...» «Ну, как бы мечтаю отправить, но никогда по-настоящему не отправляю. Я просто оставляю их в черновиках. Я разглядываю черты его лица, пытаясь уловить хоть небольшой намёк на враньё. «Я тебе клянусь, Ли, я... Я просто... Сейчас я просто в ужасе от того, что ты их видела». Он выдаёт короткий дрожащий смешок. «Ты сказал прощай?» Я замолкаю, потому что не знаю, как задать этот вопрос. «Что?» В первом имейле. Там написано «прощай», а дальше ссылка на трек. «Последний в сборнике Сад Локхард». «Что ты имел в виду? Почему ты прощался?» «А это?» «Я имел в виду», — говорит он едва слышно. «Я прощался с твоей мамой, но потом понял, что это не очень-то сочеталось с тем сборником, даже несмотря на то, что я использовал ту же структуру, те же инструменты. А ты что подумала?» «Я не знаю, что на это ответить». «Так что?» — произносит Аксель. Ты мне веришь? Веришь, что я не отправлял эти письма? Покажи мне свои черновики, требую я. Что? Достань телефон, открой папку с черновиками. Я не буду их читать, просто хочу убедиться, что они существуют. Боже, он издаёт шипящий звук недоверия, но тем не менее достает из кармана телефон. Я смотрю, как он заходит в почту. Пытаюсь запомнить черты его лица. Неужели мы разговариваем в последний раз? Ведь он не может отрицать все, что написал. Все безвозвратно поменялось в тот день у него на диване. Хм. Его глаза расширяются. Что за чертовщина? Что такое? Спрашиваю я. Все мои черновики исчезли. Все, что я написал. А вместо этого только... Вот это, он передает мне телефон. Я вижу фотографию тени птицы на нашем газоне, на том самом газоне, который находится за дверью дома, где мы сидим прямо сейчас. Я никогда не видел эту фотку, говорит Аксель. Понятия не имею, как она оказалась у меня в телефоне. Это очень странно. Птица, благовония, фен, уже ничто не кажется мне странным. Точно не после всего, что произошло. «Хорошо», — говорю я. Он выглядит ошеломлённым. «Что хорошего?» «Сойдёт». Твой ответ принимается. Теперь мне нужно сесть в одиночестве и перечитать все его письма с этим новым для меня открытием. От одной мысли в груди начинает ныть. «Мне нужно идти спать». Аксель встаёт. «Погоди». «Я хочу тебе кое-что показать». «Прямо сейчас?» «Это здесь, наверху», — отвечает он. На секунду меня пронзает страшная мысль, что он хочет заставить меня войти в родительскую спальню и пройти по пятну. Я знаю, что технически его там уже нет, ковёр сняли, никто больше не живёт в этой комнате, но всё равно... Ли... Я слышу неуверенность в его голосе. «А...» Я приподнимаю голову и встречаюсь с ним взглядом. «А куда конкретно мы идём?» «В твою комнату. Ты не против?» Я с облегчением вздыхаю. Затем внутрь начинает проникать беспокойство уже другого рода. Мы тысячу раз были в моей комнате, но одно дело оказаться там случайно, и совсем другое, когда он ведёт меня туда специально. Я слышу, как мой собственный голос произносит. А, ладно, конечно.